Глава 17. Аларик. Каждый раз, когда кого-то убиваешь, умирает ты крошечная часть тебя. Аларик спрашивал себя, когда погибнет настолько большая его часть, что он будет полностью потерян. Эта мысль была недостойна кипоханца. Этот народ без колебаний уничтожал своих врагов и из гордости вспоминал об их гибели. Возможно, в этом вечно длящемся кошмаре было и нечто хорошее. Теперь, через четыре года после того, как его господин похитил Калею, и заключил с ним сделку через своего посланника. Аларик знал, что оказался неподходящим для той цели, ради которой отец его зачал, а мать выносила и родила. Вся его жизнь была потрачена впустую. Он был недостоин называться кипоханцем, и принц из него тоже получился жалкий он хуже шелудивого пса. и теперь он сделал всё ещё хуже прочертив ногой борозду в земле и листве он бросил в неё меч он так и не услышал звука падения кровь он сможет смыть а сталь снова отполировать до близко, но всё равно оружие которым он убивал неуловимо менялось Возможно, дело было в том, что народ Эшлиана называл ликом тени, жители Лиасской душой, а Кеппаханцы пламенем. Что бы это ни было и как бы это ни называли, он ощущал его присутствие. Она следовала за ним, как тень верной собаки, незаметная при свете дня, но всегда рядом. И для Аларика ощущение этой близости было невыносимо посланник привык каждый раз передавать ему новый меч. Ты просто трус, который боится призраков, братишка, много лет назад сказала ему Калея. И таким ты и останешься. Сможет ли он когда-нибудь сказать ей, что она была права? Да его чувств никому не было дела, а уж до его страхов тем более. Калея когда-нибудь станет исключением если у него всё получится. Ещё шесть долговых печатей. Ещё одна, и он покончит с половиной. Однако это не приносило ни малейшего облегчения. Времени требовалось слишком много, и каждый раз оказывалось слишком мало. Он едва мог представить, что переживёт десять заданий своего господина и сможет справиться с ними. тем временем ему исполнилось шестнадцать, И он уже походил скорее на мужчину, чем на мальчика. Он ежедневно упражнял своё тело, чтобы стать более быстрым, ловким и сильным, чтобы лучше управляться с любым мыслимым оружием. А вот нервы его год от года становились хуже. Он почти не спал, только дремал от усталости, чтобы снова испуганно проснуться. Когда его тело всё же погружалось в сон, ему снова грезились убийства, И он видел, будто совершает постыднейшие поступки. Видел, как стрела срывается с тетивы, слышал крики и последние вздохи жертв, чуял кровь на своих руках. В его снах у всех, кого он убил, было одно лицо, единственное лицо, которое он запомнил в то время, как все остальные исчезли, как рисунок углем под строями дождя. Осталось лишь лицо его телохранителя бовина. Он прикрыл меч лезвием и постарался убраться как можно быстрее. Небольшая лошадка, которую он купил на границе Кеппаха, стояла неподалеку отсюда, привязанная к выступающему корню дерева. Он двигался как зверь, уходящий от охотников. Люди убитого наверняка уже нашли своего товарища и хотят отплатить. Месть была одним из столпов, на которых стоял Эшриан, и Аларик знал, Если тело уже обнаружено, ему лучше покинуть эти земли как можно быстрее. Он запрещал себе думать о жертве. Тот был мёртв, Ларик убил его. Больше он ничего не хотел знать. Была ли какая-то причина, по которой его господин хотел убрать этих людей со своего пути? или он воплощал чистое зло, убивая невинных. Размышления, которых Аларик себе не позволял. Только один человек в этой извращенной игре был чистым, и это была Калея. Ради нее он был готов в десять раз отдать свою жизнь. Ее жизнь стоила в десять раз дороже жизни Аларика, ведь Калея была не только его сестрой, она была гордостью и надеждой Кепаха, а поэтому стоила любой цены. Аларик добрался до своей невысокой кобылы песчаной масти, и развязал поводья, которые он мотал вокруг корня. Лошадь внезапно фыркнула, закатила глаза так, что стали видны белки, и едва не вырвала поводью у него из рук. Он крепко держал её, но вытянул руку, чтобы дать ей немного свободного пространства. Он не хотел произносить успокаивающих слов. Кобыла успокаивалась быстрее, если он молчал и не давал пустых обещаний. Его взгляд упал на вытянутую руку. Он вытер ладони мокрыми от росы листьями, но под рукавами рубашки остались брызги крови. Он отпустил поводья, сам, поддавшись эмоциям, отступил назад, хотя ему стало ясно, что он может убежать от всех, кроме единственного человека, которого он боялся себя самого. В горло подступила обжигающая горечь, желудок сжался. И Аларика стошнило бы, если бы живот и так не был пуст. Только во рту остался горький привкус. Обернувшись, он увидел её. Она словно выросла из земли, абсолютно уверенная в себе, с хладнокровным выражением лица. Это была не улыбка и не выражение недружелюбия. Вся эта Аларика забилось так быстро, что ему показалось, будто он вот-вот потеряет сознание. Ни один человек не мог подкрасться к нему. Он постоянно был на и его чувства были самым острым оружием, которым он владел. Здесь, где листья и ветки шуршали под ногами, даже ветряной волк не смог бы подобраться беззвучно. Но эта старуха, будто появилась из ниоткуда, и ему сразу стало ясно, что она не может быть человеком. Кто кто вы? Голос царапал его горло скрывать страх для него было привычным делом, но с незнакомцами это давалось сложнее. Она была стара, намного старше, чем люди, которых он знал на родине, и явно слишком мудра, чтобы пытаться её перехитрить. Её волосы спутанными прядями падали до пояса, а глаза были мутными, словно слепыми. При этом она пристально глядела прямо ему в лицо. И у него возникало чувство, что она видит в нём не просто юношу с бледной кожей и синими глазами. Ему казалось, будто она смотрит внутрь него, будто она видит в нём огонь. Не гордое пламя кепаха дар его родителей, а жестокие жары обманчивое пламя, в который превратилась его душа с тех пор, как он стал исполнять задания своего господина, разрушая или отнимая жизни других по дурацкому порыву Аларик спрятал руки за спину, чтобы она не увидела кровь, хотя он уже понимал, что она знает всё, абсолютно всё. Чего вы от меня хотите? Ты не должен бояться, огненный принц. Это была последняя капля. Никто, совершенно никто не мог знать, кем он когда-то был. Её голос сводил его с ума. Его уши слышали, что это хриплый голос старухи, но в мыслях он звучал тепло, мягко и успокаивающе. Паника нарастала, но тело при этом расслаблялось. Он не хотел успокаиваться. Это было совершенно неправильно. Что она с ним делает? Это какая-то магия? Я не могу причинить тебе вред. Аларик Кольясский Пах произнесла она и насмешливо улыбнулась. Я же всего лишь старая женщина. В других странах, далеких странах я уже давно стала лишь частью истории, а на твоей родине огненный принц, даже чем-то меньшим. Там меня вовсе забыли. Чего вы от меня хотите? повторил он. Старуха легко дотронулась до его горла он заметил, как прямо она держится. За всю свою жизнь она никогда не кланялась. И у него промелькнула мысль, что она за все эти годы, наверное, никогда не брала на себя груз вины. Потому что только у человека свободного от вины может быть такая прямая спина. Внезапно старуха застыла. Ты так думаешь? Ты уверен? Она рассмеялась с жутким выражением лица, и ему стало ясно, что она, видимо, прочитала его мысли. Мысли, пробормотала она, издав булькающий смешок. Мысли. Всего лишь язык. Если у тебя достаточно времени, Аларик, можно научиться понимать все языки мира, даже мысли людей. Шёпот и дуновение непонятных ветров, вой ветряных волков. Твои мыслишки по сравнению с этим детская игра. Его пробил пот. Он невольно подумал, что, наверное, сходит с ума. К его облегчению старуха лишь фыркнула: "Не думай, что эта вина делает людей слабыми и заставляет их склониться" ты сам решаешь, что согнёт твою спину. Вы не понимаете, произнёс он злясь, что она так глубоко проникает в его душу. Ему совершенно не хотелось обсуждать свою вину с этой старухой. Но ей были безразличные его желания. О, я понимаю, и даже слишком хорошо. Я тоже принимала решения, которые были правильными для меня, но неправильными для других. Ты бы с криками убежал прочь, если бы знала вильнье, которую я взяла на себя, которую я беру на себя прямо сейчас, в этот самый момент. По вам не скажешь, потому что я научилась освобождаться от вины, потому что я обдумываю свои решения прежде, чем их принимать. И потом, больше не сожалею о них. Ларик понятия не имел, что за существо эта женщина. Если она была человеком, то человеком совершенно невероятных способностей. Ему самому никогда не удалось бы полностью принять свои решения. Ты никогда и не пытался, поправила его старуха, сочувственно покачав головой. Но ты на это способен. Я открою тебе тайну, огненный принц и будешь жить свободно, как достойно молодого человека, с любовью и миром в сердце, счастливым. У тебя это получится. Однажды я это видела, Аларик. На мгновение он ощутил странную потребность схватить ее за руку, словно он узнал в ней кого-то, по кому давно скучал, а потом забыл. Но это ощущение тут же пропало. Однако это счастье ты найдёшь в одиночестве, огненный принц. Я пришла не для того, чтобы говорить о твоём будущем. С этими словами она обратила его внимание на медальон, который до этого момента висел у неё на шее, а теперь оказался в её узловатых ладонях. Ногти у её были чёрные, но не окрашенные в блестящий чёрный цвет, как у воина в кепхеха. А матовые и выцветшие, словно их поверхность превратилась в угли. У меня есть для тебя подарок. Для меня? Почему? И зачем он вообще продолжает задавать вопросы, вместо того, чтобы повернуться, поймать свою лошадь и убираться подальше отсюда? Старуха явно не была сумасшедшей, но если он поговорит с ней ещё, он в конце концов сам лишится разума. Уже давно должно было стемнеть. Почему же солнечные лучи до сих пор проникались сквозь кроны лесных деревьев? Потому что тебе предстоит тяжёлая задача, и мне нужно, чтобы ты с ней справился. «Колея?» — хрипло прошептал он. "Вы, о моей сестре, она намного важнее, чем ты думаешь". Старуха вытянула руки, держа медальон будто в чаше. "Возьми это. Он прислушался. Украшение замерцало, когда он его коснулся, словно реагируя на тепло кожи. "Открой его", произнесла старуха, и Аларик снова подчинился. Он попытался сглотнуть, но у него не получилось. Внутри медальона бушевал заточенный внутри шторм. Это был крошечный переливчатый вихрь который почти панически крутился вокруг своей оси и бился о стекло, которое его сдерживало. Эта картина напомнила Аларику о диких созданиях, которых киппаханские ловчие часто запирали в тесных клетках. Ему было жалко их, и одновременно мысль о том, чтобы освободить их, попросту пугала его. Это рассекатель времени, объяснила старуха, и её взгляд скользнул по нему по деревьям и кустам, уходя в пустоту. Заточенное время. Я отточила его так, что он стал острым как нож, и наложила заклинание, удерживающее песчинки. Возьми немного времени и окружи себя им. Оно раздвоится и позволит тебе вернуться на мгновение в прошлое. У Аларика возникло ощущение, будто он уже целую вечность стоит неподвижно и не понимает, что она пытается ему сказать. На самом деле прошло лишь несколько секунд. Если она говорит правду, если она не врала, чтобы помучить его или наказать его за ошибку, это означало Он посмотрел на медальон, и ему показалось, что он смотрит в ничто и одновременно во все мыслимые возможности разом. С его помощью я смогу отменять прошлое. Эта возможность была такой огромной, такой совершенно невероятной, давала такое разрешение всем ужасам, из которых складывалась его жизнь, что его словно парализовало. Он должен был задрожать, его сердце бешено забиться, колени подогнуться. Он должен был разразиться слезами. Но он просто непонимающе смотрел на старуху, тщетно пытаясь поймать её взгляд. Да, но умери свои надежды. Время, которое предлагает тебе рассекатель, имеет предел. У тебя пара часов или дней, если ты подождёшь и дашь времени накопиться и приумножиться. Но твоё желание изменить то, что случилось тогда, он исполнить не сможет. У него есть границы. Он разочарованно выдохнул. Зачем же тогда она надаёт ему этот магический артефакт, если он ему ничем не поможет? Он сослужит тебе хорошую службу, произнесла женщина. На её губах появилась едва заметная улыбка, словно она уже знала намного больше. Очень часто от одного мгновения зависит жизнь. Возможно, маленькое украшение даст тебе этот решающий миг. Он подумал обо всех тех мгновениях, когда смерть проходила близко, об ошибках, которые он допускал, выполняя задания своего господина, и которые едва не стоили ему жизни. Мысль о том, что он сможет изменять свои решения, если они окажутся неправильными, и правда приносила облегчение медальйон мог спасти ему жизнь, если дела пойдут плохо, а с его жизнью и жизнью Калеи. Я предупреждаю тебя, огненный принц. Рассекай время осторожно. Никогда не делай этого легкомысленно. Время это могущественная субстанция, и у него есть собственная воля, которая с каждой секундой набирает всё большую силу. Если ты зачерпнёшь от неё слишком много, время затянет тебя в свои вечные глубины, и ты пропадёшь навсегда. Почему это тебя волнует? Ещё никогда незнакомый человек не делал Аларику подарок. Он попросту не понимал, почему она передаёт ему что-то настолько ценное. Какой ей с этого толк? Чего ты за это от меня хочешь? В этот момент он снова встретил её взгляд, и на какую-то секунду различил светящийся зелёный цвет сквозь молочную пелену глаз. "Я хочу, чтобы ты остался в живых, пока не исполнишь свою судьбу, Аларик Коллис. Твой рассекатель времени однажды спасёт тебе жизнь, жизнь, которая имеет значение. Лично для меня тоже, но в первую очередь для мира, в котором мы живём". Останься в живых, Аларик, доживи до этого момента. Аларик провёл рукой по волосам, не понимая, чего от него требуют. Как он должен найти людей, которых ему предстоит спасти? Откуда он вообще узнает, кто это? Кроме того, у него не было времени на разговоры с древней старухой, которая превратила время в клин у него уже был господин, и Аларик не имел ни малейшего желания становиться ещё чьим то рабом. Он протянул медальон старухе. Забери его обратно, добрая женщина. Я не тот, кого ты ищешь. Аларика Кольеса не существует уже много лет. В её глазах вспыхнул гнев, хотя лицо осталось совершенно невозмутимым. При этом она показалась настолько похожим на маску что Ларик едва не отшатнулся, подавив это желание только потому, что не хотела позорить свою родину. Я делаю тебе подарок, огненный принц. Ты понятия не имеешь, чем я жертвую, отдавая тебе свой рассекатель времени. Не оскорбляй меня отказом. Я ты не имеешь никакого значения. Её голос шепела гудел в его голове словно приходя со всех сторон одновременно, словно обрушиваясь на него с неба. Ты не нужен. Она ошибалась. Главное, чтобы Калея вышла на свободу. Он покачал головой. Я не смогу вам помочь. У меня есть своя миссия. Просто иди своим путём, огненный принц, произнесла старуха. Судьба придёт к тебе, хочешь ты того или нет. Возьми рассекатель времени с собой, и ты сам поймёшь, когда им нужно воспользоваться. Ты ничего мне не должен. Забудь меня, как только выйдешь из леса. Тебе придётся заплатить свою цену, Аларик, вне зависимости от того, возьмёшь ли ты рассекатель времени с собой, закопаешь в землю или бросишь в глубокий ручей. Отказаться от моего подарка невозможно. Аларик медленно моргнул. Этот спор начал его нервировать. Ему нужно было поймать свою лошадь, ему нужно было убираться отсюда, потому что уже скоро отряд обнаружит пропажу бойца. Но, открыв глаза снова, Аларик удивлённо ахнул. Старуха исчезла. Аларик слегка приоткрыл опухшие веки. Запёкшаяся кровь склеивала ему ресницы и мешала смотреть. Было темно, но дыхание утра уже подкрашивало чёрное небо синим. По рыночной площади в неверном свете масляных ламп, по каменной мостовой грохотали первые повозки. Торговцы стали для него почти такими же привычными, как и мальчишки, которые всегда приходили к полудню и со смехом и воплями бросали в него пару камней, чтобы таким образом доказать себе свою смелость. Он приходил в себя всё реже, с нам и воспоминанием илиния кошмаров, которые повторялись снова снова, и снова, не было конца. Ему постоянно снились те времена, когда он считал, что должен спасти Колею. Ради этого он взял на себя все мыслимые грехи. Возможно, думал он где-то между пробуждением и погружением в следующий кошмар: теперь он нес за это справедливое наказание, потому что боролся не за ее свободу, а лишь за её власть он так и не принял вину за то, что отнимал и разрушал жизни. Вместо этого он перенёс эту вину на свою сестру. Но ведь он действительно был обязан совершить всё это ради неё. Только сейчас, когда он узнал о её предательстве, ему стало ясно, что он врал себе. Он сам принимал каждое решение, горона, которая прорастала сквозь кости его черепа, и превращала его в повелителя порочных тварей. Он носил ее по праву